Без вежливого вопроса о разрешении, даже без предупредительного покашливания, вошла койота. Она жестом собственника мимоходом погладила Алексея по голове и привычно уселась на пол, поджав под себя ноги. Стульев койот упорно не желала признавать, и единственная из всего клана не считала нужным соблюдать политез, не только наедине, но и при посторонних. Даже гном, прежде чем войти, сначала спрашивал разрешение. И не помешает ли он глубоким раздумьям? Тоже интересная ситуация. Страшно запутанная и при этом устраивающая их обоих. По статусу зверь был старшим, и это не оспаривалось. Последнее слово было за Алексеем. При этом Кайот официально была его женой, со всеми имущественными правами. И хотя обычно не встревала в денежные расчёты, имела она это полное право, чем и изредка и пользовалась в личных интересах. А ещё она была сильнейшим в клане пауком и очень часто лезла в дела, которые её теоретически не касались. Зато полулегально продолжала поддерживать контакты со многими чужими пауками, получая информацию помимо единственного надёжного канала. Разрезающую плоть тоже не мешало иногда проверить на полноту и точность информации. Два источника всегда лучше, чем один. С кем-то Кайод вместе училась? С кем-то дружила и регулярно ездила к ним в гости, но точных данных на знакомых не давала. С этим вообще было туго. Если прямо не спросить, а не всегда догадаешься, что именно. Никто не спешил с докладом, и все подряд — гном, пинающий медведь, старшая, койот, даже длинный зуб с остальным молотом и белогривом — норовили не рассказывать разные интересные подробности. «Что происходит, зверь?» А где же? Как здоровье дочки? Или там, к примеру, моё? Тебя я видела утром, нетерпеливо сказала Кайод. Не думаю, что у тебя вообще возможны проблемы по медицинской части. На самом деле, мечтательно сказала она: "Я надеюсь когда-нибудь освободиться от множества мелких обязанностей и вплотную заняться изучением самого интересного случая в моей практике. Другим Наставительным тоном поведал она: "Мне положено. Доступ к телу исключительно мой". Она довольно улыбнулась на его реакцию. "Вижу, всё вижу", нараспев сказала она, и уже нормальным тоном добавила: "Сколько тебе объяснять, что несмотря на свои возможности, знаний у тебя совсем немного. И держать себя, и держать себя по счётом ты до сих пор толком не умеешь. На обычного оборот не хватит". А на мастера паука? Нет. А вот если вместе посмотреть, можно и что новое обнаружить и выучить. Книг для этого мало. Учиться надо постоянно, и желательно контроль со стороны. И вот что мне пользы? скептически сказал Алексей. Если не один паук не может работать напрямую с такими энергиями, научишься работать с малыми, тогда и легче с большими будет. Не всегда надо озеро вскипятить. Иногда важнее одну кружку для утоления жажды. И не требуется загонять в раненного энергии больше, чем ему нужно для залечивания раны. Слишком хорошо тоже плохо. Или очередь выстроится до самого горизонта, или очередь выстроится до самого горизонта, и всем не поможешь, даже с практически бесплатным источником энергии. Или появятся обиженные и недовольные. Медицинскую помощь обязаны ценить, а не считать само собой разумеющейся. Я вот всегда считала, что много чего могу. И это правда, с гордостью сказала Каю. И лучше меня немногие умеют. У большинства специализации. А вот я универсал. Я могу вот так. Алексей почувствовал, как невидимые пальцы щёлкнули его по носу. «Или вот так». На этот раз его чувствительно хлопнули по лбу. «Так стукнуть я тоже умею», — возразил он. «Только голова при этом у приятеля оторвется», — с насмешкой сказала Койот. «Чем сильнее паук, тем дольше он может работать с пациентом. Но ведь время не главное. И сила не самая важная. Можно вычистить опухоль или уничтожить инфекцию». Можно залечить рану или подстегнуть иммунитет. Даже залезть прямо в работающий орган, не мешая ему. Хоть в сердце, хоть в почки. Вытащить камешек и не повредив ничего, вывести наружу. Кости, мышцы, кровь восстановить. Только сила здесь не важна. Она даёт возможность в продолжительное время работать с пациентом. Только и всего. То же самое можно сделать в несколько сеансов. Тут необходимы точность и знание, как отразятся твои действия на других органах и функциях организма. И если просто выдрать нарост с толстой кишки, который не особо мешал, можно получить внутреннее кровотечение и неминуемую смерть пациента. Все это надо знать прекрасно, от строения тела до его реакции на внешние воздействия. Это приходит только с опытом. Чем больше работаешь, тем лучше результат. Я не боюсь учиться и тренироваться. Это на всю жизнь. Остановишься обгонят. Для того и в разрезающий плоть была. А она тоже человеческим врачам совершенно не стесняется вопросы задавать. Нельзя знать всё. Но в своей специальности надо постоянно изучать новое. Я ведь тоже неоднократно брала уроки у других. Хотя, совсем честно, никто не будет учить тебя всему, что знает. Если он не учитель на клятве. Учителя тоже не любят, когда ученики превосходят их. Нормально давать в обмен. Ты учишь тому, что знаешь, они учат тебя незнакомому в ответ. Поэтому просить кого попало не стоит. Жену можно. Вместе мы не просто альфа-самец и альфа-самка. Мы гораздо больше. И это стоит некоторых уступок в личной жизни. При этих словах Алексей хмыкнул. «Так что все-таки происходит?» Без перехода спросила койот. «Что тут делают все эти посторонние типы?» «Всю дорогу до нашей рощи костры. Уже несколько сотен собралось. Орки к этому отношения не имеют, я бы знала». «Собираются в поход в Междуречье», «пожав плечами, сказал Алексей». «Крыс гонять и облегчать им карманы». «Долю обещал обычную. Здесь долго не задержатся». Как соберутся все приглашённые, так и отправимся. Желающих больше, чем достаточно. Понравилось народу чужое добро выгонять, не отдельными табунами, а сразу очень много. Выгодное дело и нам, и им. Мы и порядок наведём, а они неплохо прибарахляться. Вот так уедешь на пару десятиневок по делам, и оказывается, что многого не знаешь, пробурчал койот. А ты меня ещё хотел в крепость отправить? Наверное, и сам не понимаешь, что страшнее звери на равнинах, никому нет. Мне боду самого разговаривать. Вот по одиночке другое дело. А на глазах у всех никогда. Да чем я так страшен? изумился Алексей. Никого не трогаю, ничего не нарушаю. Всех новеньких отправляй отсюда моментально. Даже оружие не продаю. Самим мало. Вот это и плохо смотрится. Снисходительно пояснила Каён: "Вроде ничего не делаешь специально, а давно налаженную жизнь ломаешь мимоходом, даже не собираясь, просто случайно. Торговля-то уже идёт на границе, совершенно стихийно. Купцы и сами произвольно завелись, как плесень, причём и ёрки, и наши. И от кошек ездят, и от росамах, не даже совсем из дальних мест. Платя за место и торгуют. Не с нами же обмениваются Ничего не нарушают. А что нам платит десятину? Так это и не торговля вовсе, а просто подарок за то, что не выгоняем. Кто хозяин на земле? Всем прекрасно известно. И что порядок будет наводиться самыми жёсткими мерами тоже. Идея вешать за оскорбление представителей вида после двух случаев не даёт разгуляться страстям. Посмотрят на тела, и сразу вежливые, аж до безобразия. и когда место подбирал для базара, специально с той границей с росамихами взял. Я просто старался втянуть их в это дело, да и проще через них дела прокручивать. Для остальных существует запрет на торговлю с нами. Вот именно. Зверь прошёл, совершенно не строя коварных планов и создал очередную напряжённую ситуацию, даже того не желая. Собственно, планы были, но без особой глубины. Так, для облегчения жизни. И это плохо? Это необычно. Нарушение старого налаженного быта. И раньше тоже торговали, но редко, и только особо ценными вещами. Основное прочее угонять было. А здесь получается такая, даже не знаю, как сказать, зона свободной торговли. Ну какая она свободная? Сомнением сказал Каю. Законы есть, налог платят, а чьи хищники порядок поддерживают, тоже известно. Такие зоны всегда плохо кончали. Приходили соседи и предлагали делиться, махая саблями. Воевать всегда проще, чем товар перевозить, охранять, платить по дороге. Но вот только раньше не было этого интересного нововведения наёмных воинов. Больше получило торговцев, больше можешь нанять охранников. И конца этому нет. Самый богатый самый сильный. До тех пор, пока наёмники не решат, что прекраснo без хозяина обойдутся, уточнил Алексей. Это бывает, когда их становится не меньше, чем своих. Баланс должен соблюдаться. Поэтому только отдельными мелкими отрядами и обязательно разные виды, чтоб не сговорились. И не было раньше такого? Не менее интересно. Соглашение про снятие с общей границы с союзниками патрулей. Кивнул Локаётный, его слова соглашаясь. Это очень большое доверие. Может, я и не очень коварный интриган, разводя руками, сказал Алексей. С недостатком опыта, но трудно только первые 100 лет. Союзы хороши до тех пор, пока стороны видят выгоду. В племя стало жить лучше, значит и имеет смысл. Здесь не жалко и поделиться прибылью. Лучше будут свои, а значит и наши интересы соблюдать. Другой такой удачи для них не будет. Договор у скрепта со мной лично. А завидовать особо нечему, чтобы попытаться напасть. Все в равной доле. Наоборот, будут совершенно случайный, но очень жирный кусок тщательно оберегать. Наши шесть поселков продолжают свободно общаться. И даже имеет общие отряды для наведения порядка с теми же желающими торговать. А заодно можем и на территории других семей и росомах без пристального контроля проехать. И с кошками через союзников общаться. Кое-что, что мы продавать не можем, через них уйдет. Скот или продукты везде одинаковые. Особо не проверишь. Да-да, нетерпеливо сказала койот. А через них нам много чего можно получить. Я прекрасно знаю. Гном через ястреба уже пару очень больших мешков с артефактами скупил на равнинах. Вот зачем гному сундуки? Никакой пользы. Черепаха что, не поделилась с лучшей подругой с недоумением подумал Алексей. Сама тащит, другим не рассказывает. Ещё одна интриганка на мою голову. Они думают, что никто не видит возмущалась между тем Кайот. Прекрасно знает об этой их деятельности. Да и играется, что на всех совет наложит запрет. Может, оно и к лучшему, миролюбиво спросил Алексей. Вот тогда уж точно недовольных будет огромное количество, и нас поддержит нет, твёрдо сказала Кайот. Не сейчас, лет через 5, когда достаточно окрепнем. Ты это дело прекращай. Не нужно раздражать пауков до поры до времени. Ладно, легко согласился Алексей. Всё равно цена подниматься стала, как поняли, что сундуки и прочие вещи кому-то нужны. Мне зачем торопиться? Подождём. Что-то интересное узнала про наши дела? Так, ничего особенного. Присматриваются и ждут. А вот севернее упали с неба какие-то обломки. Тоже новость, за неимением других. откуда оттуда отсконула она в потолок рукой не в первый раз бывает такое время от времени иногда большие куски иногда маленькие но понять толком ничего нельзя даже видно такие штуки по ночам когда падают и куски отваливаются толку абсолютно никакого всё о сплавленное в перемешанную массу и разломанное от туда использовать нельзя а разве что как дековинку да спроси у стального молота у него должно быть и такая уж страшная редкость причём совершенно бесполезная эльфы насторожился алексей да хоть кто отмахнулась она не самолёт это точно ничего похожего даже в разбитом виде и материал очень странный больше похоже на какие-то штучки от предков 600 лет летает не поверил алексей А то у нас мало такого, что до сих пор работает. Максимум по зарядка нужна. Только откуда нам знать, что там за плёнка на обшивке, которая солнечные лучи перерабатывает. Вот нашёлся бы целый, стоило бы посмотреть. Предки делали качественно. Не то, что эти твои человеческие механизмы. Попробуй найти в артефакте шестерёнки, которые могут заржаветь, или подшипник. Очень многое и тогда делали на сложнейшем оборудовании и на биотехнологиях. Вот читал я как-то про искусственные руки и ноги съёмные. Но они ни на вид, ни на ощупь не отличались. Совершенно нормально работали, и от тела подзалежались. Страшно сложно в производстве и дорого. Но на всю жизнь Иголекой никто такого работника не считал. Всё при тебе и не хуже родных. Много разного было, что теперь как выдумки звучит. И если верить книгам, кристаллы для энергетического оружия и материалы для особо тонких производств выращивали именно там, в таких летающих металлических коробках. Там совсем другие условия. Воздуха нет, разные космические энергии и меньше помех от окружающей среды при выращивании. Так что если за атмосферой, то тормозить эту летающую банку нечему. Они до сих пор висеть могут. «И падать», задумчиво сказал Алексей. «Ты лучше на соседей смотри, а не в небо. От него ни пользы, ни вреда. А соседи разные бывают». Койот встала и гибко потянулась. И тут же, без перехода, томно сказала. «А вот что касается ребенка, мне кажется, что можно подумать и о втором. Ходят слухи, усаживал его к нему на колени и обнимая за шею. Что ты и слегка застоялся? Так, нельзя. Взгляды ещё туда-сюда, но вот руки у тебя должны действовать только в одном направлении. Какая свалочь успела заложить, подумал Алексей, обнимая хорошо знакомое тело. Сейчас проверим, не разучился ли ты, промурлыкал кот не хуже кошки, одна временно расстёгивая его рубашку. А сучка моя тем — пообещала она. — Я еще покажу, кто тут старший.